Глава тридцать первая. Когда Аша вернулась, Бенадин недолго журила ее. «Неужели за все это время ты не могла написать ни одного письма, дорогая?» «Но тоже уже не писала, песчинка», — возразила Аша. «Почему я должна была писать первой? Это следовало сделать тебе». И Аша, обняв подругу, признала себя виновной. «Ты же знаешь, сестра», — созналась она. «Я не умею хорошо писать, и мне было стыдно». Ты ведь такая ученая. Обиду быстро позабыли, и взаимная привязанность подруг стала еще крепче. Ты дни и ночи проводила с мужем, сказала Бенадини, и в конец избаловала его. Он не любит, когда рядом с ним никого нет. Потому уезжая, я и просила тебя заботиться о нем, ответила Аша. Ты ведь лучше меня знаешь, как ухаживать за ним. Днем, когда он уходил в колледж, я чувствовала себя относительно свободной. Но по вечерам никакого спасения, то разговаривай с ним, то читай ему вслух, К конца нет его капризом. Еще бы, раз пришла с человеку по душе, терпи. Остерегайся, милая, муж твой иногда заходит так далеко, что мне начинает казаться, будто я и вправду наделена даром очаровывать мужчин. Если ты не обладаешь этим даром, кто же тогда сможет очаровать его? воскликнула Аша. «Если бы я смогла перенять от тебя хоть частицу твоего искусства, я была бы счастлива». «Зачем? Кого ты хочешь околдовать? Не стремись, к этому не стоит. Глупости!» Аша была возмущена до глубины души. Впервые встретив Ашу по ее приезде из Бинариса, Махендра сказал. «Ты прекрасно выглядишь. Приятно пополнела». Аша смутилась. Этого еще не доставало. «Все у Аша Аши не так, как нужно». Она пополнела именно тогда, когда у нее так неспокойно на сердце. Оказывается, она не только не умеет выразить словами муку, терзавшую ее душу, но даже ее внешность свидетельствует обратное. «А ты как жил здесь без меня?» — ласково спросила Аша. Раньше Махендра, полушутя полусерьезно, непременно ответил бы, что умирал без Аши. Но теперь он не был расположен шутить. Слова замерли у него на устах. «Да так, ничего, спасибо», — только и сказал он. Аша внимательно посмотрела на мужа. Он осунулся, побледнел, в глазах лихорадочный блеск, словно какая-то тайная жажда сжигает его. «Мой муж страдает», — с болью подумала молодая женщина, «а я покинула его и уехала в Бенарис. Махендра похудел, а я прекрасно выгляжу». Аша стало стыдно. «Как поживает тетя?» Не зная, что сказать, спросил Махендра после паузы. Услышав, что тетя здорова, он не мог придумать, о чем еще говорить. Рядом валялся обрывок старой газеты. Подняв его, Махендра принялся рассеянно читать. «Так долго не виделись, а он ласкового слова не сказал», — задумалась Аша, опустив голову. «Даже не смотрит на меня. Неужели он сердится на то, что я не писала ему?» «Или он недоволен, что я задержалась в бинарисе, уступив просьбе тети? В крайнем смятении Аша пыталась найти за собой вину, которая вызвала недовольство мужа. Когда Махендра, вернувшись из колледжа, сел обедать, в комнате находились только радж -Локхи и Аша, которая, закрывшись покрывалом, стояла, прислонившись к дверям. «Ты болен, Махин?» — спросила обеспокоенная мать. «Нет», — в голосе Махендра звучало раздражение, — Чего это вдруг я стану болеть? Почему же ты ничего не ешь? Я достаточно съел, с досадой воскликнул он. Вечер выдался теплый, и Махендра, набросив на плечи легкий Чидор, вышел на крышу и, как всегда, стал расхаживать взад и вперед. Он надеялся, что Бенади не придет, и что сегодня они, как обычно, будут читать вдвоем. Они уже почти кончили обитель радости, осталось всего 2-3 главы неужели Бенади не настолько жестоко, что лишит его удовольствия услышать конец романа. Но время шло, сумерки сгущались, и Махендра, наконец отчаявшись, отправился спать. Когда принарядившаяся смущенная Аша тихо вошла в спальню, муж спал. Аша стояла в нерешительности, не зная, как подойти к нему. Так часто бывает после разлуки. Аша вновь овладела стыдливость, Она ждала, что муж позовет ее туда, где они расстались. Разве могла она просто так приблизиться к доставившему ей столько радости ложу? Она долго стояла в дверях, но Махендра молчал. Тогда молодая женщина осторожно направилась к постели. Она готова была провалиться сквозь землю от стыда, когда раздался перезвон ее украшений. Аж оказалось, что украшения смеются над ней. С замирающим сердцем она подошла к пологу, защищавшему постель от москитов. Махендра спал. Аша хотела вспышкой молнии исчезнуть из комнаты и спрятаться где-нибудь подальше. Стараясь производить как можно меньше шума, она села на постель. Если бы Махендра действительно спал, он бы непременно проснулся. Но Махендра даже глаз не открыл. Значит, он притворялся. Аша прилегла. Махендра чувствовал, как вздрагивает жена от беззвучных рыданий, хотя лежал спиной к ней. Собственная жестокость железными тисками сдавила его сердце. Но он не знал, что сказать, как приласкать жену, и в душе проклинал, бронил себя. «Завтра утром, — думал он, — будет уже невозможно притворяться спящим. Что скажу Иаше, как посмотрю ей в глаза?» Но ему не пришлось придумывать выход из этого положения. На рассвете оскорбленная Аша сама покинула спальню, унеся с собой и одежду, и украшения. Она не нашла в себе сил встретиться взглядом с мужем, когда он проснется.